39. Потратив последние 15 минут на езду кругами, Мортен Хейнсен наконец нашёл въезд в подземную парковку на Остерброггаде. Затем оплатил парковку в автомате, положил бумажку на ветровое стекло и осмотрелся. Единственная зацепка о парковке, которой они обладали, заключалась в том, что Якоб Санд имел обыкновение парковаться там по ночам. Если верить проведённому Хеммером анализу триангуляции по номеру мобильного телефона Санда, часто на много часов подряд. Само по себе это было, пожалуй, не так уж странно. Странным однако был тот факт, что сам Санд никогда не покидал парковку в течение этого времени. Если только он не оставлял свой телефон в машине, что само по себе тоже вызывало вопросы. По словам Хэммера, Санд должен был здесь находиться и вчера вечером. Было ли этого достаточно для того, чтобы Хеск по своей инициативе направился сюда после их собрания, сказать трудно. Хеск по сути своей не был человеком, склонным рисковать и предпринимать смелые одиночные вылазки. Насколько смелым мог считаться спуск на общественную парковку? Даже если Санд, а не только его мобильный, вдруг оказался бы здесь... Он всё-таки не был смертельно опасным серийным убийцей. Сам он, однако, всегда с тревогой относился к подземным парковкам, особенно общественным, куда мог попасть любой желающий и стоять, спрятавшись в тени. Любой, кому на самом деле делать там было нечего. К тому же, чаще всего преступнику было пугающе легко быстро оттуда скрыться. То же самое он чувствовал по отношению к заправкам вдоль автомагистралей в глуши, особенно к тем на юге Европы, которые часто располагались на перекрёстке нескольких дорог. В таком месте проще простол похитить ребёнка, ожидавшего в машине, пока родители платят на кассе. После оставалось только навсегда исчезнуть в любом направлении. Сам он никогда в подобные не попадал. Но он не задумываясь доплатил за американский вариант блокировки автомобиля, где первое нажатие на ключ отпирало только водительскую дверь, чтобы никто не мог проникнуть в машину со стороны пассажира и угрожать ножом в тот момент, когда он открывал центральный замок и садился за руль. Но в этой конкретной парковке было довольно спокойно. Автомастерская с двумя мужчинами в синих костюмах успокоила его, и как и предполагал Слейзнер, там было установлено несколько камер наблюдения: одна на въезде и выезде, две рядом с мастерской и ещё одна у небольшой погрузочной платформы. "Вы там, там", сказал он, сделав полный круг. "Извините". Он помахал рукой, несмотря на то, что один из механиков стоял, наклонившись над поднятым капотом. а другой только что проскользнул под машину. «Вы, случайно, не знаете, кто отвечает за камерой наблюдения на парковке?» Никто из мужчин не отреагировал. Вместо этого по полу под машиной начали прыгать сварочные брызги. «Эй, извините!» — повторил он так громко, как только мог, не переходя на крик, что заставило человека под капотом оглянуться. «Я из полиции, и мне нужно узнать, кто...» Полиция. Обратился мужчина к своему коллеге под машиной. К Шиштоф. Человек, которого, очевидно, звали Кшиштоф, выкатился из-под машины, встал и вытер руки о комбинезон. "Я из полиции, хотел бы узнать, кто отвечает за камерное наблюдение здесь в гараже", повторил Хайнессен по-английски. Но мужчина не ответил, вместо этого повернулся к своему коллеге и сказал что-то на языке, похожем на польский. Коллега ответил на том же языке, после чего Хейнесанда стал своё полицейское удостоверение и протянул его, чтобы придать своим словам вес. Как я сказал, я из полиции, и не я, перебил по-английски мужчина напротив. Мой босс, он кивнул на дверь, ведущую дальше в мастерскую. Поговорите с ним. Хорошо, спасибо. Генсен прошёл мимо них, чувствуя, как они смотрели ему вслед, до самой двери, надпись на которой гласила Приём клиентов. Там никого не было. На поверхность воды в синем перевёрнутом кулере двигалось так, будто кто-то только что наполнил пластиковый стаканчик. Он подошёл к безлюдному прилавку и позвонил в маленький колокольчик. Чей резкий звон дал ему понять, насколько тихо здесь было. Он считал секунды до полного затихания звука, но их было так много, что он сбился со счёта до того, как наступила тишина. Он, конечно, никогда бы не сдал сюда машину в ремонт, это точно. Он собирался позвонить ещё раз, на этот раз сильнее, но осякся, когда увидел отверстие шириной в несколько сантиметров в двери за прилавком. Что-то синее двигалось внутри того, что выглядело как офисное помещение. Он наклонился над прилавком, чтобы получше рассмотреть, и действительно, это оказалась пара ног в синем комбинезоне, под заваленным бумагами столом. К разговору о плохом обслуживании клиентов. "Здравствуйте", поздоровался он по-английски нарочито раздражённым голосом. "Не могли бы вы выйти? Я уж давно тут жду". Через некоторое время дверь открыл пожилой автомеханик с прижатым к уху мобильным телефоном. Хорошо, хорошо, сказал мужчина по-польски, а затем сбросил звонок и встретился взглядом с Хейнессоном. Чем могу вам помочь? Я по поводу камер наблюдения на парковке. Я хотел бы узнать, кто за них отвечает. А вы кто? Меня зовут Мортон Хейнессон, я из полиции Копенгагена. Удостоверение. Я хочу увидеть удостоверение. Генрисон достал своё удостоверение и положил на прилавок, в то время как позади него открылась дверь. Он обернулся и увидел там человека в костюме, который стоял со сложенными на груди руками, как будто уже вынужден был ждать слишком долго. Он улыбнулся мужчине, чтобы показать, что хорошо понимает, каково это, но не получил никакой ответной реакции. Пожилой механик изучал удостоверение, как будто запоминал каждую цифру идентификационного номера, а затем положил его обратно на прилавок, посмотрел сквозь Хейнсена и кивнул мужчине в костюме. Хейнсен повернулся к мужчине, который шёл ему навстречу. Извините, но мы ещё не закончили, не так ли? Ведь не закончили? Он повернулся обратно, но обнаружил, что пожилой мужчина собирался присесть на корточки за прилавком. Извините, а что вы делаете? Он наклонился над прилавком. А-а, ответьте, пожалуйста. Я с вами разговариваю. Кто отвечает за видеонаблюдение? С кем мне связаться, чтобы получить запись с последнего? Он прервался от того, что мужчина у него за спиной хлопал ему по плечу. Как я уже сказал, мы ещё не закончили, огрызнулся он, оттолкнув руку мужчины. Неужели трудно понять? Или вы тоже не говорите по-датски? Мужчина ничего не сказал, только протянул руку, где лежал USB-накопитель. И что это такое? Запись, которую вы просили, сказал пожилой мужчина, который снова встал и достал лист бумаги и ручку. Имя, номер телефона и подпись здесь. Будет вполне достаточно.